Глава вторая. Тропа через Топи Горлум двигался одинаково быстро на своих двоих и на четвереньках, вытянув шею вперед и выставив голову. Фродо и Сэм едва поспевали за ним, но он, видно, раздумал улизнуть И когда они далеко отставали, оборачивался и поджидал их. Они пришли к давешней расселине, но уже вдалеке от горных подножий. «Ага, вот она где!» — крикнул горлум. «Там, понизу тропочка. Мы по ней пойдем, пойдем и выйдем вон туда!» Он махнул рукой на юго-восток в сторону болот гнилое и тяжкое зловоние которых превозмогало ночную свежесть. Горлом порыскал на краю расселины и подозвал их. «Сюда! Здесь легко можно спуститься! смяу -герл. ходил здесь однажды! Я здесь ходил, прятался от орков!» Хоббиты спустились во мглу следом за ним. Оказалось и вправду легко. Футов двенадцать шириной, не больше пятнадцати в глубину, впадина служила руслом одной из бесчисленных речушек, стекавших с привражья, пополняя застойные хляби. Горлум свернул направо, более или менее к югу, и зашлепал по ровному каменному дну. Вода ему была явно очень приятна, он радостно хихикал и даже поквакивал себе под нос нечто вроде песенки, Ноги грызет холод, гложет кишки голод, Камнем больно кусаются, голые, словно кости, Грызть их нету корысти, зубы об них обломаются, Мокрая мягкая речка радует нам сердечко, усталым ногам ласкается, и мы говорим с улыбкой. — Ага, кому же это мы улыбаемся? — Прогнусаю Лон, покосившись на хоббитов. «А вот сейчас скажем, кому он тогда сам догадался, треклятый Торпинс!» Глаза его гадко сверкнули в темноте, и Сэму это сверкание очень не понравилось. «Живет она, не дышит, безухая слышит, как мертвая холодна, в кольчуге своей она...» Все пьет и никак не напьется, на земле скачет и бьется, ей водомет, дыра, островок гора, блестит она и мелькает, гладенькая такая, и мы ее кличем с улыбкой, плыви к нам вкусненькая рыбка, жирненькая. Песенка снова навела Сэма на мысль, которая осаждала его с тех самых пор, как он понял, что хозяин решил взять Горлума в провожатые. Мысль о еде. Хозяин-то, наверное, об этом и вовсе не подумал, зато Горлум подумал наверняка. И вообще, как, интересно, Горлум кормился в своих одиноких скитаниях. Плоховато кормился, подумал Сэм. Сразу, видно, изголодался. Ох, не побрезгует он, коли уж рыбка не ловится хоббитским мясцом. Заснем мы ау. Как пить дать, слопает обоих. Ну, смотри, Сэм Скромби, на тебя вся надежда. Они долго брели по дну темной, извилистой расселенной, усталым хоббитом казалось, что и конца этому не будет. Ущелица свернуло к востоку, расширилось, постепенно стало совсем неглубоким. Серая дымка предвещала рассвет. По-прежнему проворный Горлум вдруг остановился и посмотрел на небо. «День недалеко», — прошептал он, как будто день того, и, гляди, услышит его и накинется. Смел Горл, спрячется здесь. Я спрячусь, и желтая морда меня не заметит». «Мы бы и рады увидеть солнце», — сказал Фродо. «Да сил нет выбраться наверх, ноги подкашиваются». «Не надо радоваться желтой морде», — сказал горлом. «Она нарочно выдаст врагам. Добренькие, умненькие хоббитцы спрячутся со смея а то кругом шныряют орки и злые люди, они далеко видят. Прячьтесь, хоббицы здесь со смея На отдых пристроились у крутого каменного ската Расселина, из которой теперь высокий человек запросто мог бы выглянуть. Ручей бежал поодаль, под ногами была сухая гладь, Фродо и Сэм уселись на большом плоском камне, прислонившись к скату, Горлум плескался и копошился в ручье. — Надо немного подкрепиться, — сказал Фродо. — Смея, Горл, ты голодный? Нас у самих немного, но мы поделимся. При слове «голодный» глаза Горлума зажглись зеленоватым светом и вытарящились так, что за ними стало не видно лица из и землистого. Он заговорил по-старому, по-горлумски. — Мы совсем изголодались, прелесть! А какая у них есть еда, сочненькая рыбка! Из-за острых желтых зубов высунулся длинный язык и жадно облизнул бескровные губы. — Нет, рыбы у нас нет, — сказал Фродо. — Вот только это, — он показал Путлип, — и вода, если здешнюю воду можно пить. — Да, да, да, водиться чись. «Вкусненькая», — денькая, сказал Горлум. «Пейте, пейте ее досыта, пока она есть. А что это такое хрустит у них на зубах? Моя прелесть, это вкусненькая!» Фродо отломил и протянул ему кусок лепешки в листовой обертке. Горлум понюхал лист, и лицо его исказилось отвращением и застарелой злобой. «Смея грлчует, чем пахнет», — процедил он. «Это листья из страны эльфов. Эх, я... Фу, как они воняют!» Он лазил там по деревьям и вонь пристал к его рукам, к моим милым лапкам. Он бросил лист, отгрыз кусочек путлиба, тут же выплюнул его и закашлялся. А, icamente, нет!» — отплевывался он. Бедненький Смегрл из-за вас подавился. Пыль и зола это есть нельзя. Ему придется голодать. Но смягрл потерпит. Добленькие хоббицы. Смягрл дал обещание. Он будет голодать. Хоббицкая пища ему в рот не лезет, и он будет умирать с голоду. Бедненький худенький смягрл. Жаль, сказал Фродо. Но уж тут я тебе ничем не смогу помочь. Эта пища, я думаю, пошла бы тебе на пользу, если бы ты себя пересилил. Однако пока что, наверное, даже и пытаться не стоит. Хоббиты молча хрустели путлибами. Сэм заметил, что они вроде бы стали гораздо вкуснее. Горлум напомнил, какая это чудесная еда, но он же и портил ему аппетит, провожая глазами каждый кусок точно песу обеденного стола. Лишь когда они сживали по и разлеглись отдыхать, он, видимо, убедился, что никаких лакомств от него не прячут, отошел на несколько шагов, сел и похныкал от жалости к себе. «Хозяин!» — довольно громко прошептал Сэм. Ему было плевать, слышит горлом или нет. «Как ни крути, а поспать нам надо. Только обоим за раз спать не дело». Вон он, гад, каким голодным глазом на нас косится. Мало ли, что он дал обещание. Горлумон или смегорл. Один леший, горбатого могилы исправит. А он пока живой. Вы давайте-ка сударь, а я вас разбужу, когда мне уж совсем не в моготу станет. Будем спать по очереди, а то не равен час. Что верно, то верно, Сэм, сказал Фродо, не таясь. Он заведомо изменился, но как и насколько пока неизвестно. Однако по-моему, нынче нам опасаться нечего. Ну стереги, если хочешь. Часика два, дай мне поспать, а там и буди. Фрода так устал, что уронил голову на грудь и заснул едва договорив. А горлом видать свои штучки оставил. Он свернулся калачиком и тоже уснул, как ни в чем не бывало. И хотя подозрительно присвистывал сквозь сжатые зубы, однако не шевелился ровно убитый. Сэм послушал, послушал, как его спутники спят на перегонке, и чуть сам не заснул. Но вместо этого встал, подошел к Горлуму и легонько его потыкал. Ладони Горлума раскрылись, пальцы задергались, и больше ничего. Сэм наклонился и сказал ему прямо в ухо. «Вкусненькая рыбка!» Но горлум даже ухом не повел и присвистывал по-прежнему. Сэм почесал в затылке. «Может, и правда спит», — пробормотал он. «Будь я, вроде горлума, одним горлумом меньше бы стало». Он со вздохом отогнал заманчивые мысли о том, что и меч вот он, и за веревкой недалеко ходить... Пошел и сел рядом с хозяином. Открыв глаза, он увидел тусклые небеса, Гораздо темнее, чем когда он заснул. Сэм вскочил на ноги и понял, Что раз он такой бодрый и голодный, Значит, проспал весь день, А уж часов-то девять отхватил наверняка. Фродо спал без задних ног, Только на бок повернулся а горлума было не видать. Сэму припомнились многие нелесные клички, какими, исполняя отцовский долг, награждал его жихарь, никогда не лазивший за словом в карман. Потом он сообразил, что хозяин-то был прав стеречься неоткого, как никакого оба целы, невредимы и ничуть не удавлены. — Вот бродяга, — сказал он с некоторым раскаянием, за свою подозрительность. А где же он болтается, хотел бы я знать. «Недалеко, недалеко», сказал голос сверху, и Сэм увидел на фоне вечернего неба огромную голову и оттопыренные уши Горлума. Эй, -э, ты чего там делаешь?» спросил Сэм, мигом став подозрительней прежнего. «Снягар голодный», сказал Горлум. «Он скоро вернется». «А ну, воротись!» — заорал на него Сэм. «Назад! Кому говорю?» Но горлума и след простыл. Разбуженный криками Фродо сидел и протирал глаза. «Здрасте!» — сказал он. «Что случилось? Сколько времени?» «Еще не знаю», — сказал Сэм. «Солнце, кажись, закатилось, а он удрал. Говорит, голодный». «Ладно тебе», — сказал Фродо. «Тут уж ничего не поделаешь. Вернется, не бойся». И обещание заржаветь не успело, да и от своей прелести он никуда не денется. Фродо во всем разобрался, когда узнал, что они полсуток мирно проспали рядом с горлумом, очень голодным и совершенно несвязанным. «Не поминай жихаря попусту», — сказал он. «Ты был еле живой, и все обернулось не худо. Оба мы отдохнули, а впереди трудная дорога, Труднее еще не было». «С едой плоховато», — сказал Сэм. «Сколько нам примерно за все, про все времени понадобится? После того, когда управимся, что будем делать?» «Я ничего не говорю, эти дорожные хлебцы тебя прямо-таки на ногах держат, спасибо и низкий поклон эльфам-пекарям, хотя в желудке все же ветер свищет, извините за грубость. Но и с ними беда. Чем больше их ешь, тем меньше остается». «Недельки так на три их может и хватит, если затянуть пояса и держать зубы на полке, а то мы на них здорово подналегли». «Я не знаю, сколько нам времени нужно за все про все», — сказал Фродо. «Долгонько мы в горах проторчали, но вот что я скажу тебе, он Скромби, дорогой мой хоббит Сэм, друг из друзей. По-моему, незачем нам и думать, что будет после» когда мы, как ты говоришь, управимся. На это нечего и надеяться. Но если это нам вдруг удастся, то уж какое там после. Представляешь, кольцо всевластия упадет в огонь, а мы тут рядышком. Ну, посуди сам, до хлеба ли нам будет? Нет, хлеб нам больше никогда не понадобится». Дотащимся как-нибудь до роковой горы, и дело с концом. Дотащиться бы. Мне и это вряд ли по силам. Сэм молча кивнул, взял хозяина за руку и склонился над ней. Не поцеловал, только капнул слезами. Отвернулся и утер нос рукавом. Потом встал, прошелся туда-сюда, якобы посвистывая, и выговорил сдавленным голосом. «Да куда же этот лиходей подевался?» Горлум ждать себя не заставил. Неслышно подобрался и, откуда ни возьмись, вырос перед ними. Руки и лицо его были перепачканы черным илом. Он что-то дожевывал и ронял слюну. Что он там жевал, они любопытствовать не стали. «Жуков-червяков, а может, каких пиявок?» — подумал Сэмбррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Ну, голоет, ну, бродяга!» Горлом тоже помалкивал, покуда не напился и не умылся из ручья. Потом подошел к ним, облизываясь. «Заморил червячка», — сказал он. «Отдохнули. Пойдем дальше. Добренькие хоббитцы крепенько поспали. Теперь верите горло Вот и хорошо, вот и очень хорошо». Дальше было как раньше. Расселина становилась все более плоской и пологой, каменистое дно стало глинистым, а скаты превратились в береговые пригорочки. Ручей петлял без конца. Ночь была на исходе, но облачная хмарь скрывала звезды и луну. Лишь разлитый кругом сероватый отсвет возвестил утро. Встылый предутренний час они прыгали по мшистым кочкам, а ручей забулькал на последней россыпи каменных обломков и канул в ржавое озерцо. Шелестели и перешептывались сухие камыши, хотя в воздухе не было ни дуновения. И впереди, и по обе руки простирались в тусклом свете неоглядные топи и хляби. Тяжелые испарения стелились над темными смрадными мочажинами. Их удушливое зловоние стояло в холодном воздухе. Далеко впереди, на юге, высились утесистые стены Мордора, словно черный вал грозовых туч над туманным морем. Хоббитам оставалось лишь целиком довериться горлому. Ведь им было не догад, что у них за спиной в двух шагах прячется во мгле северная окраина болот. Будь им знакомы эти края, они могли бы, слегка задержавшись, вернуться немного назад, свернуть к востоку и выйти торными дорогами на голую равнину до Горлада. Поле древней битвы у ворот Мордора. Правда, там они вряд ли пробрались бы. На твердой каменистой равнине укрываться негде, а через нее днем и ночью маршируют туда-сюда орки и прочая солдатня Саурона. Лорианские плащи и те бы их не спасли. «Ну и как же мы пойдем, Смегорл? – спросил Фродо. «Нам обязательно лезть в эти вонючие болота?» «Не обязательно, вовсе не обязательно», — сказал Горлум. Хоббиты могут куда быстрее добраться до Черных гор и предстать перед тем. Чуточку назад немножечко обойти. Его жилистая рука махнула на север и на восток. И попадете на большую, на жесткую, холодную дорогу, а там все дороги ведут прямо к тому. Да-да. И тот туда все время смотрит. Там он и заметил горло давным-давно. Горлум не сразу совладал с дрожью. Но Смегрл тоже с тех пор осмотрелся, да, да, и глаза у него недаром, и нос, и ноги пригодились. Я знаю другие пути, потруднее, подлиннее, зато безопаснее. Если не хотите попасться тому, на глаза идите за Смегрлом. Смегрл проведет вас через болота в туманах. В густых, хороших туманах следуйте за Смегорлом, и, может быть, тот еще не скоро, совсем не так уж скоро вас цапает. Утро было хмурое и безветренное. Болотные испарения лежали неподвижными пластами, небо плотно застилали низкие тучи. Горлум радовался, что солнца нет как нет, и торопил их. Едва передохнув, они пустились в путь и с первых шагов утонули в туманной глуши. Позади скрылось из виду привражье, впереди — хребты Мордора. Они шли гуськом, горлом — Сэм Фродо. Фродо был самый усталый, и, как немедленно они шли, он все время отставал. Сплошная топь оказалась вблизи ячеистой. Окна, заводи, озерца, раскисшие русло речонок. Наметанным глазом можно было прикинуть, а привычной ногой нащупать неверную петлястую тропу. Уж на что сноровест по этой части был горлом, но и ему понадобилась вся его сноровка. Голова его на длинной шее вертелась туда-сюда, он принюхивался и бормотал себе под нос. Иногда он поднимал руку, Погодите, мол, дальше не суйтесь, а сам продвигался на четвереньках, осторожно пробуя зыбун руками и ногами, а то и приникая ухом к земле. Это было нудно и утомительно. Зима с ее мертвенным цепким холодом еще не отступилась от здешнего захолустья, никакой зелени и в помине не было, разве что синеватая пенистая ряска на маслянисто-черных заводях. Сухие травы, изгнившие на корню камыши, Казались в тумане убогими призраками невозвратного лета. Посветлело, туман поднялся и поредел. Высоко над гнилостными испарениями В ясной небесной лазуре сияло золотистое солнце, Однако свет его едва-едва пробивался Сквозь густую волнистую пелену. Над головой появилось блеклое пятно. Теплее не стало. Мертвенный болотный мир ничуть не ожил, Но горлум все равно ежился, Вздрагивал, глухо ворчал И, наконец, заявил, что идти нельзя. Точно загнанные зверьки Скорчились они на краю буроватых плавней. Стояла глубокая тишина. Лишь шелестели жухлые стебли, Да трепетали невесть от чего сломанные былинки. Ну, хоть бы одна пташка, печально проговорил Сэм. Нет, птичек здесь нету, сказал горлом. Вкусненькие птички. Он обернулся. Змей съесть, пиявсы, ползучие и плавучие, совсем невкусная гадость, а птичек нет вздохнул он. Сэм на него брезгливо покосился. Тянулись третьи сутки их путешествия с горлумом. В иных, счастливых и светлых краях мягко легли вечерние тени. А они были снова в пути. И редко случалось им присесть, да и то не для отдыха, а из-за горлума. Он продвигался очень-очень осторожно и не слишком уверенно. Они забрели в самую глубь гиблых или мертвецких болот. И было уже темновато. Продвигались медленно, согнувшись в три погибели, держась поближе друг к другу в точности, повторяя движение горлума. Мшистые ходуны стали широкими водяными окнами, и все труднее было выбирать места потверже, где нога не тонула в булькающей жиже. Легонькие хоббиты шли налегке, а то вряд ли бы и выбрались. Вскоре совсем стемнело, в плотной черноте казалось не продохнуть. Когда кругом замелькали огоньки, Сэм даже протер глаза, Подумал, что малость свихнулся. Сперва вспыхнул огонек Где-то слева, Бледненький и тусклый, Вот-вот погаснет, Но тут же явились еще и еще Одни точно светлые струйки дыма, Другие, как мутные язычки пламени, Плясавшие над невидимыми свечами, И множество их возникло Точно призрачное шествие. А оба спутника... Воды, что ли, в рот набрали. И, наконец, Сэм не выдержал. — Что это такое творится, горлум? — шепотом спросил он. — Что это за гоньки? Кругом же обступили. Чего мы им дались? Они откуда? Горлум поднял голову. Он полз на четвереньках, прощупывая и обнюхивая черную лужу. — Обступили, да, — прошептал он в ответ. — Заманивают нас к мертвецам, да, да. Шаг в сторону и засосет. А тебе-то что? Ты на них не гляди, пусть себя пляшут. Где хозяин? Сэм обернулся. Фродо снова отстал, его даже и видно не было. Сэм прошел немного назад, оступаясь на каждом шагу и призывая хозяина тихим сиплым шепотом и наткнулся на Фрода, который стоял, задумавшись, глядя на бледные огоньки. Руки его беспомощно повисли, с них капала вода и стекала слизь. «Пойдемте, сударь», — сказал Сэм, — «вы на них не глядите. И Горлум тоже говорит, чего глядеть. Пес с ними, давайте выберемся поскорее из этих гиблых мест, уж постараемся». «Хорошо», — сказал Фрода, как бы очнувшись, — «иду». «Не задерживайтесь». Сэм поспешил обратно, запнулся за корень, не то за кочку, увязнул руками вылистый жижи и чуть не утопил в ней лицо. Послышалось шипение. Его обдало смрадом, огоньки замигали, заплясали, сближаясь. Черная влага перед его глазами вдруг стала темным окном, в которое он заглянул и, кое-как выдернув руки, отпрянул назад. «Там же могила!» — вскрикнул он, еле очнувшись от ужаса. «Полным-полно мертвецов! И все глядят!» «Мертвецкие болота! Да-да, так они и называются!» — гадко хихикнул Горлум. «Не гляди в воду, когда свечки горят!» «Кто они такие? Откуда взялись?» Вздрагивая, спрашивал Сэм у Фрода, который их нагнал. «Не знаю, кто они», — сказал Фродо дремотным голосом но я их тоже видел в заводях, когда засветились свечки. Они лежат в черной глубине и глядят мертвыми глазами злобные страшные хари, а рядом скорбные и величавые, гордые и прекрасные лики, и водоросли оплели их серебристые кудри. И все мертвые, сплошь трупы, и свет от них замогильный. Фродо провел ладонями по лицу. «Не знаю, кто они такие и откуда. Кажется, я видел эльфов, людей и орков подле них». «Да, да», — сказал горлом. «Все мертвые, все сгнили. Эльфы, люди, орки, потому болота и мертвецкие. Здесь была великая битва. Маленькому смяг. горло об этом рассказывали. Мне бабушка рассказывала, когда еще прелесть не нашлась». Великая битва, которой не видно было конца. Бились высокие люди с длинными мечами, и страшные эльфы, и орки голосили безумолку. Они бились на равнине у черных ворот много дней, много месяцев, а потом наползли, наползли болота, поглотили могилы. — Но это же все было, я не знаю, сколько тысяч лет назад, — сказал Сэм. Не может там быть мертвецов. Волшебство, что ли, какое лиходийское? — Не знаю, не знаю. Смеграл не знает, — отвечал горлом. — До них нельзя дорыться. Не доберешься до них. Мы пробовали однажды. Да, моя прелесть. Нет, не добрались. Глаз их видит, а зуб не имет никак. Моя прелесть. Они мертвые. Их нет. Сэм угрюмо посмотрел на него и, передернувшись, догадался, зачем. Смеагорл хотел до них дорыться. «Ну, с меня мертвецов хватит», — сказал он. «Как бы нам поскорее отсюда слинять?» «Поскорее, да, да, поскорее», — сказал горлом. «Поскорее и поосторожнее, а то как бы нашим хоббитам не провалиться к мертвецам и не засветить еще по свечечке. Ступайте след вслед за Смеагорлом, не смотрите на огоньки». Он пополз куда-то вправо, в обход трясины. Они старались не отставать от него и тоже поневоле опустились на карачки. Еще малость поползаем, и будет не одна, а целых три припакосные горлумские прелести, как на подбор, подумал Сэм. Тропа кое-как отыскалась, и они двинулись через стопь, то ползком, то прыгая с зыбкой кочки на кочку, оступались, Оскользались, шлепались в черную смрадную жижу, Перемазались с головы до ног И воняло от всех троих, как из выгребной ямы. В глухой ночной час они, наконец, миновали трясину И ступили на твердую, хотя и не очень-то твердую, землю. Горлом шипел и шептался сам с собой, Видать, он был доволен. Верхнее чутье, особый нюх и необычайная памятливость на очертания помогли ему выбраться к нужному месту, а дальше он знал, как идти. «Ну, вот и пойдемчики», — сказал он. «Умнички хобицы храбренькие хоббицы, совсем-совсем устали, конечно, мы тоже, моя прелесть, мы тоже, но надо скорее увести хозяина подальше от мертвецких свечечек, да-да, подальше!» С этими словами он пустился чуть не в припрыжку по длинной прогалине в камышах, а они, спотыкаясь, побежали следом. Внезапно он остановился, снова присел на четвереньки и потянул носом, зашипев не то встревоженно, не то недовольно. «В чем дело-то?» — проворчал подбежавший Сэм, которому почудилось, будто горлом брезгливо фыркает. «Чего носом водить? Я нос зажимаю, и то у меня глаза на лоб лезут. И ты смердишь, и хозяин смердит, кругом от вони не продохнешь». «Да, да, и Сэм смердит», — отозвался горлом бедняжечки мегрлу противно нюхать но послушный смегрол терпит помогает добренькому хозяину пусть воняет нет нет в воздухе что то неладное и смегарло это очень не нравится очень не нравится он побрел дальше однако становился все беспокойнее то и дело выпрямляясь изгибая шею и обращаясь ухом к юго-востоку. Поначалу хоббиты никак не могли взять в толк, что его тревожит. И вдруг все трое разом насторожились. Фродо и Сэму послышался вдалеке протяжный и неистово злобный леденящий вой. Они вздрогнули, и в тот же миг ощутили, как повеяло стужей и колеблется воздух. Потом донесся шум налетающего ветра. Огоньки трепетали, блекли, гасли. Горлом не двигался. Он стоял, сотрясаясь, и что-то лепетал. Ветер с ревом и свистом обрушился на болото, расшвыривая клочья тумана, и высоко в небе показались рваные облака, а между ними заблистала луна. На мгновение хоббиты обрадовались. Но горлум прижался к земле, ругмя ругая белую морду. Фрода и Сэм глядели в небо, вдыхали полной грудью свежий воздух, и увидели облачком чащуюся от проклятых гор, черную тень, которую изрыгнул мордор, огромную и жуткую крылатую тварь. Терзая слух смертоносным воем, Она затмила месяц и, обгоняя ветер, Унеслась на запад. Они упали ничком, как подкошенные, Беспомощно корчась на холодной земле. А призрачный, замогильный ужас Возвратился и пронесся ниже, Прямо над ними, разметав крылами Зловонные испарения. Пронесся и умчался обратно в Мордор, куда призывал его гнев Саурона. Следом за ним бушующий ветер сорвал остатки туманной пелены с мертвецких болот. Впереди, сколько видел глаз, до подножий сумрачных гор простерлась голая пустыня в пятнах лунного света. Фродо и Сэм привстали, протирая глаза, словно дети, очнувшиеся от дурного сна в обыкновенной темноте. Но горлом лежал на земле, как пришибленный. Они с трудом растолкали его, и все равно он не поднимал головы, стоя на карачках, уткнув локти в землю и прикрывая затылок широкими ладонями. «Призраки!» — стенал он. Крылатые призраки, прислужники прелести, они видят все, они все видят, все, от них не спрячешься, ненавистная белая морда, они все расскажут тому, и он увидит нас, он нас узнает, ах, гурлум, И лишь когда луна закатилась, далеко на западе за вершины толбрандира, они продолжили путь. С этих пор Сэм стал замечать, что горлум снова переменился. Он угодничал и подлизывался пуще прежнего, но в глазах его мелькало странное выражение. Особенно когда он поглядывал на Фрода и говорил он все больше по горлумски на старый манер. Но еще тревожнее было то, что фрода видимо совсем изнемок. Он не жаловался, он и вообще то почти не раскрывал рта, но брел согнувшись как под непосильным грузом, тащился еле еле. Сэм то и дело просил Горлума подождать хозяина. Между тем, с каждым шагом к воротам Мордора, кольцо на шее Фрода все тяжелее оттягивало цепочку и точно пригибало его к земле. Но куда мучительнее донимало его око. Это из-за него, не из-за кольца, Фрода втягивал голову в плечи и робко сутулился. Оком... Он называл про себя жуткое, обессиливающее чувство могучей и враждебной воли, Которой нипочем земные преграды и воздушные заслоны, которые вот-вот отыщет, обнажит, пригвоздит мертвящим взором. Укрыться от него негде, последние покровы тонки и ненадежны. Фродо в точности знал, откуда исходит этот смертоносный луч. Так же, как сквозь закрытые глаза знаешь, где пламенеет жгучее и беспощадное солнце, луч палил ему лицо, поэтому он и опускал голову. Горлому, может, статься было немногим легче. Но что творилось в его иссохшем сердце, Что его больше мучило, ищущая ли ока, алчное или тоска по кольцу, до которого только руку протянуть, или унизительное обещание, наполовину исторгнутое страхом перед холодной сталью, этого хоббитам знать было не дано. До Фродо об этом и не думал, а Сэм большей частью думал о хозяине, своих грызущих страхов почти не замечая. Он теперь шел позади Фрода и ни на миг не терял его из виду, поддерживал, когда тот спотыкался, и старался подбодрить неуклюжими шутками. Когда наконец рассвело, хоббиты с изумлением увидели, насколько придвинулись угрюмые круч. В холодном и ясном утреннем свете все же еще далекие стены утеса мордора не нависали угрозой на небосклоне, а исполинскими черными башнями сумрачно взирали окрест. Болота кончились, дальше тянулись торфяники и короста растрескавшейся грязи. К мерзости запустения у саурановых ворот вели длинные голые пологие склоны. Покуда серо-стальной день не угас, они ютились, как черви под огромным камнем, хоронились от крылатого ужаса, от жестоких пронзительных мертвых глаз. Страх опустошил память этих дней и тех двух ночей, когда они пробирались по унылому бездорожью. Воздух здесь был какой-то колкий, напитанный горечью, от него першило в пересохшем горле. Наконец, на пятое утро путешествия с Горлумом они снова остановились. Перед ними высились в серой мгле огромные утесы. вершины их скрывали дымные тучи, а подножия были укреплены мощными устоями и загромождены скалами. До ближней из них оставалось не более двенадцати миль. Фродо огляделся, и ему стало жутко. Отвратны были мертвецкие болота, И пересохшая пустошь, но во сто крат чудовищнее то, Что теперь открывал его запавшим глазам ползучий рассвет. Даже могильные топи весна еще подернет зеленоватой пеленой, Но здесь не могло быть. Ни весны, ни лета. Здесь не было ничего живого. Не было даже трупного тлена. Зияли ямины, засыпанные золой, Загаженные белесовато-серой грязью Точно блевотиной горных недр Бесконечными рядами возвышались Груды каменного крошева И кучи обожженной, изъязвленной земли Дневной свет, как бы нехотя, Озарял изнанку смерти Кладбище без мертвецов Это была поистине Мордорская пустыня Памятник на вечные времена Непосильному труду рабских полчищ Цели трудов забудутся, но след их прибудет. А поганенная, неисцелимая изуродованная земля, разве что волны Великого моря сокроют ее от глаз. «Сейчас меня вывернет», — сказал Сэм. Фродо промолчал. Они помедлили как бы на краю неминучего бредового сновидения, которое надо претерпеть. Нырнуть во мрак, чтобы пробудиться утром. Между тем светлело. Жестоко и безысходно. Провалы и язвы прокаженной земли Виднелись с ужасающей четкостью. Между тучами и клоками дыма Проглянуло солнце, но ну и солнечные лучи были осквернены. Хоббиты не обрадовались солнцу. Оно, казалось, служило врагу высвечивая их во всей беспомощности. Крохотные песклявые существа, копошащиеся на мусорной свалке черного властелина. Идти дальше им было не в мочь. Они поискали, где бы отдохнуть. Присели за горой шлака, но она источала удушливый дым, и все трое начали кашлять и задыхаться. Первым встал горлом. Отплевываясь, бронясь и даже не взглянув на хоббитов, Он уполз на четвереньках. Фродо и Сэм последовали за ним, и вскоре выискалась большая круглая яма, закрытая с запада насыпью. Там было, как и везде, холодно и гадко. На дне радужно лоснилась маслянистая лужа. Там они и приткнулись, в надежде хоть как-то укрыться от всевидящего ока. День тянулся медленно. Нестерпимо хотелось пить, Но они лишь смочили губы водой Из фляжек, наполненных в ручье. И он, и каменные рассели Наказались им теперь прекрасным видением. Хоббиты караулили по очереди. Сперва, несмотря на усталость, Ни один из них уснуть не мог, Но когда солнце утонуло в тяжелой туче, Сэм задремал. Бодрствовать был черед Фрода. Он разлегся на спине, но легче ему ничуть не стало. Ноша давила все так же. Глядя в дымное небо, он видел странные тени. Мчались темные конники, чудились полузабытые лица. Он потерял счет времени, явь смешалась с дремой, и, наконец, он забылся. Сэм открыл глаза. Ему показалось, будто хозяин зовет его, но Фродо спал, съехав по скату на дно ямы. Возле него присел Горлум. Сэм было подумал, что он хочет разбудить Фродо, но нет. Горлум разговаривал сам с собой. Смегрл спорил с кем-то, кто говорил его голосом, сипя и пришепетывая, и глаза его мерцали то бледным, то зеленым огнем. «Говорил первый». «Да, да, моя прелесть», — отвечал другой. «Мы обещались сберечь нашу прелесть, не отдать ее тому, нет, никогда. Но что ни шаг, мы к тому все ближе. Что хочет Хоббит сделать с нашей прелестью? Интересненько, да, нам-нам интересненько». «Не знаю. Тут уж ничего не поделаешь. Она у хозяина. Смяугорл обещал помогать хозяину». «Да-да, помогать хозяину нашей брелести. А если мы станем хозяином, то будем помогать себе и сдержим обещание!» Но Смегарл обещал быть очень-очень послушным. Добренький хоббит. Он снял жестокую петлю с ноги Смегарла. Он ласково говорит со мной. — Очень-очень послушным, да, моя прелесть? Давай будем послушными и скользкими, как рыбка. Будем сладеньким и слушаться самого себя. Но мы не сделаем хода добренькому хоббиту, нет, совсем нет. — Я же поклялся прелестью, — возражал голос Смегрла. Так возьми ее себе, — отвечал другой, — и сдержи клятву. Стань сам хозяином прелести, гур. Тогда другой Хоббит. Сердитый, неласковый, подозрительный хоббит. Он у нас поползает в ногах. Гор. А добренького хоббита трогать не будем. Нет, не будем, если не понадобится. «Он ведь все-таки Торбинс, моя прелесть, да, да, он Торбинс, Торбинс стащил у нас прелесть, он нашел ее, и ничего нам не сказал, ненавистные Торбинсы!» «Ну, это же не тот Торбинс!» «Все Торбинсы ненавистные, все, у кого наша прелесть, она нам самим нужна!» «Но тот увидит, тот узнает!» Он отберет ее у нас. Тот все видит, все знает. Тот слышал наше безрассудное обещание. Мы нарушили его приказ. Надо ее забрать. Призраки повсюду рыскою забрать ее надо. Но тому не отдавать. Нет, сладенький, суди сам, моя прелесть. Когда она будет у нас, что нам стоит с ней скрыться? А, а может, мы станем сильнее, сильнее, сильнее призраков в пластинстве? Несравненный горлом, горлом из горломов, будем есть рыбку каждый день три раза в день, свеженькую, вкусненькую с моря. Самый прелестный горлом. Ее надо забрать скорее, скорее, скорее. Но их же двое. Они быстро проснутся и нас убьют. — заскулил Смегрл, сдаваясь. — Не сейчас, еще рано, потерпим. — Скорее, мы истосковались, ну, скажем. И другой замолчал, должно быть, раздумывая. — Скажем, не сейчас, пусть не сейчас, она поможет нам, она поможет, да? — Нет, нет, так нельзя, — заныл Смегрл. «Да, нет у нас сил терпеть, нет сил!» И каждый раз, когда говорил другой, длинная рука горлума медленно ползла к Фрода и отдергивалась со словами смея горла. Наконец обе скрюченные руки с дрожащими пальцами подобрались к горлу Фрода. Сэм тихо лежал и внимательно слушал, следя за каждым движением Горлума из-под полуприкрытых век. Раньше он в простоте своей думал, что Горлум — тварь голодная и потому опасная, того и гляди, сожрет, не успеешь чухнуться. Теперь ему стало понятно, что все куда страшнее. Горлума неодолимо притягивало кольцо. Тот — это, конечно, черный властелин — Но вот кто такая «она», о которой было упомянуто под конец? Наверное, сукин кот Горлум сдружился тут с какой-нибудь дрянью. Но Сэм оставил эти размышления, дело зашло далековато, пора вмешиваться. Руки и ноги его были, как свинцом, налиты, но он с усилием поднялся и сел, сообразив попутно, что надо быть поосторожнее и притвориться, будто ничего не слышал. Он шумно вздохнул и зевнул во весь рот. «Времени-то сколько?» — сонным голосом спросил он. Горлом зашипел сквозь зубы, постоял в угрожающей позе, но потом обмяк, плюхнулся на карачки и пополз к краю ямы. «Добренькие хоббитцы, добренький Сэм!» — сказал он. «Заспались, Сонни, сильно заспались!» «Один послушный горл караулил. Вечер уже темнеет, пора идти». «Да уж», — подумал Сэм, — «и пора нам с тобой, друг Ситный, расставаться». Но тут ему пришло в голову, что, вернее, это, пожалуй, будет держать горлома под присмотром. Что чтобы ему провалиться. Вот еще напасть! — проворчал он, спустился вниз по скату и разбудил хозяина. А Фродо, как ни странно, отоспался. Его посетили светлые сны. Черная тень словно бы отшатнулась, и посреди прокаженного края ему явились зрелища дальних стран. В памяти ничего не осталось, однако на сердце полегчало — и ноша не так бременила. Горлом по собачьи обрадовался. Он урчал, хихикал, тараторил, щелкал длинными пальцами, оглаживал колени Фрода. Тот ему улыбнулся. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Ты молодец, ты надежный вожатый, мы уж почти у цели. Проводи нас к воротам, дальше не надо. Доведешь до ворот — и ступай, куда знаешь. Только не к нашим общим врагам». «К воротам?» Горлом даже взвизгнул от испуга и изумления. «Хозяин говорит, проводи к воротам. Да, он так сказал, а послушный Горл делает все, что велит хозяин, да-да. Вот мы подойдем поближе, и хозяин, может быть, передумает, посмотрим. Ничего там нет хорошего в ворот, совсем ничего хорошего». «Ладно, ладно, тебя забыли спросить», — сказал Сэм. «Ты знай, веди». В полутьме они выкарабкались из ямы и двинулись медленно и опасливо. Вскоре их снова охватил страх. Тот самый, что на болотах, когда над ними металось крылатое чудище. Они вжались в сухую зловонную землю, но сумеречные небеса не омрачились. Видно, зловещий посланец бородура промчался стороной, Наконец Горлум встал и побрел дальше, вздрагивая и бормоча себе под нос. Около часу по полу страх опять пригвоздил их к земле, но отдаленная угроза и на этот раз быстро миновал. Призрак летел выше туч и вихрем унесся на запад. Однако Горлум совсем обессилел от ужаса. Он был уверен, что это за ними, что их почуяли. «Три раза!» Прохмыкал колон Целых три раза они чуют нас, чуют прелесть. Они ее прислужники. Здесь нам дальше идти нельзя, и зловят нас и зловят. Тщетно его уламывали и улещивали. Лишь когда Фрода на него прикрикнул и взялся за рукоять меча, горлом с глухим ворчанием поднялся на ноги. И потрусил впереди, как наказанный пес. До конца мучительно долгой ночи И жуткой рассветной порой Брели они в молчании, Ничего не видя и не слыша. Только ветер злобно свистел в ушах.